Как только эти слова разрушили надежду драконицы на тепло, девушка снова ощутила, насколько Сентаре холодно. Та еще никогда в жизни так не замерзала. И ставшие редкими удары драконьего сердца ясно говорили, как ее тело реагирует на такой холод. — Ты можешь идти. Надо хотя бы завести тебя в какое-нибудь здание. Там может оказаться немного теплее. — Я могу идти ответила драконица довольно вяло. Она подняла голову. «Я почти... Я могла бы... Нет, я действительно помню это место. Мост обрушился, и река поглотила две улицы и половину третьей. Тут раньше стояли склады и были причалы для небольших судов, а на холме чуть дальше были большой бульвар и площадь грез, а за ними через две улицы была площадь драконов». Тимара чуть слышно вставила это название в сделанную и паузу. Она не знала, откуда пришли эти знания. Не могла определить точно память предков. Не это ли пытался ей объяснить рабскаль что после того, как она достаточно глубоко и долго погрезет вместе с камнями, то сама будет помнить этот город? И на него выходил салон для ухода, я хорошо его помню. Синтара пошла быстрее, и Тимаре пришлось перейти на рысцу, чтобы от нее не отстать. Она заметила, что драконица прихрамывает. «Ты ранена?» — встревоженно спросила девушка. Треснуло несколько когтей на правой передней лапе. Больно, но это заживет. Когда-то с такой травмой можно было прийти именно в салон для ухода. Старшие срезали бы треснувший коготь, перемотали палец полотном, а потом покрыли бы слоем лака, чтобы он защищал его пока коготь не отрастет заново. А еще там зашивали рваные раны, полученные во время боёв за самку, и удаляли паразитов, чешуйных в шеи и тому подобное. — Как было бы хорошо, если бы они и сейчас там были и могли тебе помочь, — прошептала Тимара. Казалось, драконица ее не услышала. И там были бассейны для отмокания. Некоторые просто с горячей водой, а в других сверху был слой масла. Ах! Как хорошо было бы снова полежать в исходящей паром воде, а потом вылезти и поваляться на песке, а потом приказать слугам счистить песок так, чтобы чешуя блестела. Ничего такого целым не сохранилось, — тихо проговорила Тимара, — но мы хотя бы сможем укрыться там от ветра. Драконица упрямо шла вперед, но теперь уже молча. Тимара от нее не отставала. Они завернули за угол и попали на улицу, ярко освещенную воспоминаниями. Но если Синтара их и видела, то никакого знака не подала. Они прошагали прямо через ночной базар, где торговали благовониями, свежеприготовленным мясом и выпечкой, и Тимара последовала за ней. Реальное присутствие драконицы служило контрастом, заставляя призраков казаться бледнее. Их веселье казалось хрупким и поддельным отголоском прошлого, которое не пробилось в будущее. Что бы они ни праздновали, они делали это тщетно. Их мир не сохранился, а их уносимый ветром смех казался насмешкой над ними. «Сюда!» — сказала Синтара, и, повернувшись, начала подниматься по длинной лестнице с невысокими ступенями. Тимара поднималась рядом с ней в молчании. А потом... Когда до конца пролета оставалось всего две ступени, весь дверной проем внезапно вспыхнул золотистым светом. Им навстречу хлынули приветственные звуки музыки и ароматы, а остатки дверей со скрипом раздвинулись на петлях. Тимара сначала приняла происходящее как часть иллюзии камней. Но драконица остановилась и изумленно осмотрелась. «Он помнит!» заявила она вдруг. «Город меня помнит! Кельсингра помнит драконов!» Она подняла голову и внезапно призывно затрубила. Звук гулко разнесся по залу, находившемуся перед ними, и в ответ на ее зов помещение затопил свет. Тимара застыла в изумлении. «Это был свет, настоящий свет, а не воспоминания о прошлых временах!» И она потрясенно смотрела, как освещаются второй, а затем и третьи этажи здания, как золотой свет лучами маяков вырывается из окон, и соседние здания тоже откликнулись, словно ветки, попавшие в костер. Свет залил и осветил площадь драконов. Тимара обернулась, чтобы осмотреть ее. Статуи, стоявшие по краям площади, вспыхнули многоцветием, и она только теперь поняла, что цветные плитки, которые казались случайно расположенными, когда она по ним проходила, оказались мозаичным изображением огромного черного дракона. Издали до Тимары донесся трубный клич дракона — Хеби. Это, конечно же, Хеби, которая летит с трапскалем на спине и их ищет. Ну что ж, решила она, они, конечно, поймут, где сейчас Синтара. Совершенно необязательно дожидаться их на ветру. Она прошла следом за драконом в их зал. Чудеса продолжались. Мозаики на стене, пейзаж с холмистыми равнинами, источал свет и тепло. Тимара обвела взглядом помещение, явно рассчитанное на то, чтобы вмещать не одного дракона, а пару десятков. Потолок был очень высоким. Неизменно голубое небо со слепительным желтым солнцем в центре. Колонны, поддерживающие далекий свод, имитировали стволы деревьев. Пол у них под ногами был покрыт пылью, но и он отдавал тепло, которое Тимара ощутила сквозь растрескавшиеся подошвы своих сапог. Аромат благовоний усилился, когда они прошли дальше в зал, но остался приятным. В дальнем углу зала лестница, рассчитанная размерами на людей, вела наверх в другие помещения. Музыка манила. Звуки, похожие на журчание ручья по каменистому руслу, зовя их в следующий зал — «С нами, милость са!» — воскликнула она, войдя. Воздух в зале нагревался, влажность росла. В полу оказался ряд из дюжины огромных углублений, к каждому из которых шел пологий спуск, и одно из них медленно наполнялось испускающий пар водой. Синтара не колеблись, вошла прямо в поднимающуюся воду, и устроилась в бассейне, положив подбородок на каменный столбик ну, как раз такой высоты, чтобы удерживать ее голову над водой, которая уже лизала ей колени. Она шумно вздохнула. «Тепло», — сказала она, погружаясь в драконью ванну и закрывая глаза. Разрываясь между изумлением и завистью, Тимара смотрела, как вода все больше заполняет углубление покрывая спину драконицы. «Синтара?» Осторожно окликнула она, но драконица не подала вида, будто замечает ее присутствие. Тимаре отчаянно хотелось попросить разрешения присоединиться к дракону. За всю свою жизнь она ни разу не видела такого количества чистой нагретой воды. У них дома в трихоге был только купальный гамак, плотно сплетенные бодья которая летом наполнялась дождевой водой и нагревалась на солнце. Однако девушка никогда даже не воображала ничего похожего на эту ванну для дракона. Казалось, что в ней масса места, и, присмотревшись, она заметила, что в дальнем углу туда спускается лестница, ступеньки которой явно рассчитаны на человека. О! Теперь она вспомнила. В здании обитала целая команда старших, которые отмывали и чистили драконов, желавших получить такую услугу. Когда-то тут должен был находиться запас щеток, масел и других приспособлений для ухода, хранившихся в рассыпавшихся от времени комодах, стоявших вдоль стен. Тимара перевела взгляд на свою сильно поношенную одежду. Пришлось признаться себе, что она не только сильно поношенная, но и к тому же очень грязная. «Когда у тебя осталась практически одна смена одежды», Становится довольно трудно ее стирать и высушивать так, чтобы ее можно было надеть тогда, когда она снова понадобится, особенно зимой. Но в этой большой теплой комнате все вещи должны быстро просохнуть. Внезапно соблазн стал настолько сильным, что устоять было просто невозможно. Она быстро прошла к ступенькам, поставила сапоги чуть в стороне и бросила рядом с ними свой плащ. Ее чулки... Были всего лишь тряпками, которыми она оборачивала ноги. Она осторожно их размотала, даже это было гораздо лучше, чем ничего. Бережно снимая длинную тунику, она высвободила крылья из разреза на спине. Следом за туникой в кучке оказались брюки. Она села на край из теплой плитки и сунула ноги в воду. И тут же их отдернула. Вода оказалась горячей, намного горячей той, в которой ей случалось мыться. Она посмотрела на отключившуюся от действительности драконицу. Похоже, Сентаре это нравилось. Тимара снова решилась сунуть ногу в воду. Да, горячая, удивительно горячая, но терпеть можно. Переступая со ступеньки на ступеньку, она медленно входила в воду. Дело шло не быстро, но в конце концов она погрузилась в воду до подбородка. Расправив крылья, она почувствовала, как к ним прикасается горячая вода, и приносит облегчение. Тимара смирилась с тем, что ее крылья постоянно ноют, как ноют от холода кисти рук и стопы ног. Прекращение этой непрерывной боли стало настоящим наслаждением. Тогда она откинулась назад, намочив волосы, и подняла руки, чтобы их распустить. Это было так приятно! Она окунулась с головой и потерла лицо, а потом повторяла эти действия снова и снова, пока кожа под пальцами не начала скрипеть. Чистота! Чистота была настоящим чудом при всей незамысловатости этого удовольствия. Она начала оттирать руки, извлекая грязь из-под ногтей, а потом снова откинулась назад так, чтобы из воды высовывалось только ее лицо. Блаженство! Горячая вода стремительно вытягивала из нее все стремления. Теперь ей хотелось одного — просто пристроить голову на край бассейна и расслабиться в тепле. Она уже так давно не чувствовала себя совершенно согревшейся. Однако Тимара заставила себя подумать о том, что утром ей придется надевать на чистое тело запачканную одежду. И это подвигло ее на действие. Она подтянула одежду к себе, намочила и принялась жамкать в горячей воде. Коричневое облако грязи замутило чистую воду вокруг них, и девушка испуганно посмотрела на Синтару. Она и не догадывалась, что ее одежда настолько грязная. Вдруг драконица оскорбиться Но, похоже, Синтару ничто не интересовало, и Тимара поспешно закончила стирку. Постаравшись как можно тщательнее отжать одежду, она обмотками стерла с куска нагретого пола пыль, снова их прополоскала, а потом разложила все свои вещи — по теплым плиткам. Она как раз закончила их раскладывать и уже погружалась обратно в теплую воду, когда услышала какой-то звук. У нее испуганно дрогнуло сердце, но она тут же решила, что это в ее мысли просто вторглось, какое-то воспоминание. Она уже наполовину погрузилась в воду, когда рабскаль радостно воскликнул «Ты голая!». Тимара с плеском выскочила из воды, схватила тунику и, повернувшись к нему спиной, стала ее натягивать. Ткань затрепилась за крылья, так что ей пришлось возиться с ней целую вечность, прежде чем ей удалось скрыть свою наготу. «Что ты здесь делаешь?» — бросила она через плечо, запоздало сообразив, насколько нелепо звучит ее вопрос. «Ищу вас с синтарой, чтобы вам помочь. Ты что, забыла? Ты сказала, что она тонет, но сейчас вид у нее не слишком испуганный. Как вам это удалось? Кажется, пол города светится». Могу спорить, что на том берегу все сгорают от любопытства. И надо же, сколько воды! Откуда она взялась? Хебе, Хебе, постой, дорогая, что ты делаешь? Как у тебя это получилось?» Красная драконица решительно зашла в купальную выемку. Горячая душистая вода уже начала ее заполнять. Хебе стала устраиваться в ней, извиваясь от наслаждения, когда рабскаль Скаль закричал «Эй, подожди меня!» и тут же принялся раздеваться. «Ты же не можешь такое делать у меня на глазах!» Возмущенно воскликнула Тимара. Он повернулся и широко ей улыбнулся. «Ты первая так сделала, а я промерз до костей!» Он бросил одежду на пол и прыгнул прямо в воду. «Ой-ой, какая горячая! Как ты это терпишь?» Он подтянулся за край и теперь смотрел на нее. «Заходи медленно!» — подсказала она и отвернулась. Синтара открыла глаза и смотрела на них с раздражением. Рабскаль остался висеть, позволяя медленно поднимающейся воде омывать свое тело. Он переместился к концу драконьей ванны, чтобы оказаться ближе к Тимаре, и цеплялся за край. Щеки у него раскраснелись, с темных волос капало. «Эй, послушай, Синтара! Эй, большая девочка! Посмотри-ка на меня, принцесса! Как тебе это удалось? Как ты осветила город? Мы с Хебби уже здесь бывали много раз!» Он никогда не сжигался и не готовил нам ванну, по крайней мере, до сегодняшней ночи. Синтара развернула голову на подставке для подбородка и посмотрела на него. Тимару шокировало то, как он обратился к ее драконице, но почувствовала при этом, что Синтара вовсе не против, чтобы ее звали принцессой. Может, сам он и не мог понять, насколько его слова были приятны драконице, зато Тимара могла. Она, Синтара, разбудила город, хотя Хебе этого сделать не смогла. Может, именно поэтому она не зашла до ответа. Может, город ждал возвращения настоящего дракона? Я просто сказала городу, что мне надо. Так Кельсингра устроена. Все города старших были так устроены. Эти города были построены для удобства драконов, чтобы привлечь нас к убедить проводить время среди старших. Если бы они нас не ублажали, зачем бы нам было себя утруждать? Ее глаза начали вращаться в ленивом удовольствии, и она медленно их прикрыла, предоставляя хранителям обдумать услышанное. «Посмотри на свои крылья!» — внезапно воскликнула Тимара, и, вернувшись к Ванне, устремила взгляд на своего дракона. «Одно слабее!» Оно вырастет. Казалось, интара недовольна тем, что ей напомнили об этом недостатке. Они уже сейчас растут. Так же, как все драконы выросли, когда провели ночь в тепле на пути суда. Они, они чудесные. Перепонки, прожилки. Не знаю, как их правильно называть, но они уже стали толще и цвета богаче. Они растут почти на глазах, как лозы, захватывающие дерево. Все твои цвета стали ярче по всему телу, но крылья просто невероятные. Если одно и слабее, то мне этого не видно. Слабость очень небольшая, вероятно, заметна только мне. Синтара внезапно встала и распахнула крылья, а потом один раз ими взмахнула, осыпав помещение каплями воды. Да, они стали сильнее. Голос у драконицы был очень довольный. Она снова погрузилась в воду, но... На этот раз оставила крылья полуоткрытыми, словно для того, чтобы лучше их распарить. «Именно это мне и нужно было». «Интересно, нужно ли это всем драконам?» — позволила себе спросить Тимара. Она посмотрела на Хебе. Драконица Рапскаля была меньше и круглей Синтары. И так было всегда. Тимаре ее лапы всегда казались слишком короткими, и хвосту длины не хватало, Формой тела Синтары всегда походила на ящерицу, тогда как Хебе казалась Тимаре квадратной, словно жаба. Но сейчас, когда маленькая драконица вытягивалась и плескалась в испускающей пар в воде, ее преображение оказалось почти таким же поразительным, как и у Синтары. Паутина прожилок на ее красных крыльях отливала золотом и сверкающей чернотой. Трудно было поверить, чтобы ее хвост и лапы успели вырасти, но она уже казалась более длинной, и пропорционально сложённой.